Трудная жизнь разведчика. Молодая, красивая девушка, с типичными чертами лица высшего, сердито отбросила в сторону стилус, с помощью которого пыталась составлять отчет. Калия просто не находила себе места от гнева. Ее сейчас бесило буквально все. Особенно ее злило каждый раз, изо дня в день. Сталкиваться с собственной сестрой, которую она всегда считала недостойной собственного внимания. Ведь она была высшей, из новой волны, из тех, кто должны были стать элитой конфедерации, пси-одаренная, и теперь она была всего лишь одним из бойцов ее экипажа. Даже эта самая дочка кровавой фурии, которая также сюда попала словно в ссылку, вынуждена была с ней считаться. Но ее выручала одну, то, кто является ее матерью. Ведь ссориться с кровавой фурией себе дороже. Департамент наследия всегда найдет, чему прицепиться, чтобы отправить тебя на лабораторный стол. А вот у Калии таких родственников не было. Единственная ее родственница, которая имела какой-то вес в обществе, та самая младшая сестра, которую боги вселенной обделили при рождении даром. Но, как ни странно, она сумела добиться больших результатов, чем коллега, имевшая довольно неплохие данные в пси Самое страшное было в том, что ей даже не к было обратиться за помощью. Какой бы дурью ни маялась сестра, ей приходилось просто подчиняться. Ведь только так у нее был шанс отмыть свое имя от того позора, в который она сумела вляпаться во время своей службы. Самое обидное было в том, что здесь, в этой же корпорации, ей приходилось наблюдать за тем, как тот офицер, которого из нее выгнали со службы, с волчьим билетом, сейчас просто процветала. Она заведовала десантной секцией службы безопасности на сверхтяжелом носителе «Самурай». несколько раз видела ее и видела то, что она действительно счастлива. Несмотря на то, что у нее муж не являлся высшим, а 40 Крайк абсолютно не обращала на это внимания. И к тому же сейчас она ждала ребенка. Информация об этом еще больше выбила из колеи высшую, из нового потока, которого ждало блестящее будущее. Сейчас она была даже не уверена в том, что совершила какую-то ошибку, за которую ее наказали. Ей казалось, что ее кто-то намеренно подставил. Скорее всего, ее собственная сестра. Иначе как она могла понять то жестокое решение вождя, которое он вынес в отношении молодой и многообещающей высшей, имеющей своеобразный талант? Ведь она была псионом-интуитом, и только это должно было привлечь к ней уже повышенное внимание. И если вождь хотел ее использовать как своего агента почему ее просто не вызвали для беседы, где бы все внятно объяснили? Почему ее должны были использовать в темную, так, словно она какой-то мусор? Девушка до сих пор не понимала того, что с ней произошло. Сейчас, благодаря вмешательству своих родителей, которые сумели убедить младшую сестру попытаться помочь ей, она была вынуждена выполнять самые простые функции на этом корабле. И это ее раздражало больше всего. Ведь она профессиональный офицер, один из лучших выпускников военной академии, а здесь ей приходится командовать обычным звеном солдат. Это ли не глупость? Она уже пыталась повозмущаться и высказать своей сестре все то, что она думает о нынешнем положении дел. Но ее сестра по какой-то странной причине просто посмотрела на нее, как на пустое место, после чего заявила ей, что если ей что-то не нравится то ее на этом корабле никто не держит. Она может проваливать любое время на ближайшей торговой станции. Услышав это, Калли-1 просто потеряла дар речи. А заметив ее ошеломление, Орни, видимо, решила ее добить, заявив, что как специалист Калли является обычной посредственностью. И поэтому не интересует никого из офицеров корпорации. Именно поэтому ее в любой момент могут выкинуть из списочного состава корабля. Только то, что она является сестрой первого помощника на этом корабле, удерживает ее командиров от того, чтобы ее просто списали. И самое страшное было в том, что калли почувствовала, что так говорит правду. Только правду она ей говорила. Ее действительно здесь никто не ценит. Она для всех просто пустое место. Даже ее собственный командир, который был ветераном конфедерации, очень плохо отзывался о ее знаниях и способностях. Как оказалось, она была очень посредственным тактиком, а аналитиком вообще никаким. Каким образом она могла закончить академию с отличием, никто не мог сказать. Скорее всего, ей кто-то покровительствовал. И теперь весь экипаж... Старательно комментировал то, какие именно услуги она оказывала своему покровителю, в обмен на то, что ее старательно продвигали по учебе. Эти комментарии выводили девушку из себя, заставляли очень сильно нервничать. И даже беседы с родителями, которые время от времени ей устраивала сестрица, ничем не помогали. Их постоянное нытье о том, чтобы она прислушалась к младшей сестре, которая является личным агентом вождя, Просто выбешивали молодую и амбициозную особу, которая являлась Калия. Если бы вы знали, как она хотела всем доказать, что они в ней сильно ошибаются. Но проблема была в том, что ее категорически никто не хотел слушать. Более того, никто не собирался ей давать даже единого шанса для того, чтобы она имела возможность что-либо им доказать. Ведь для этого и нужно было войти в доверие к самому Ару Тему который являлся главой корпорации. Так как оказалось, что именно он распределяет должности офицеров по всем кораблям, имеющимся в ней. Но, к сожалению, все ее старания пропадали зря. Даже те офицеры, которые были на Витязи, обращали на нее внимание только в том случае, если им нужна была девушка для проведения ночи. Но ведь она не была сотрудницей гильдии шаласы для того, чтобы удовлетворять их ночные пожелания — и требования телесное, Она не могла позволить так с собой обращаться. Но другого обращения к себе по какой-то причине она не получала. Девушка абсолютно не задавалась вопросом о том, что все эти старые офицеры являлись ветеранами старой формации. Она не задумывалась о том, что большинство из них потеряли свое место службы именно из-за из таких же, как она, одаренных, которые только благодаря своему дару и закончили Академию. Соответственно, ни о каком боевом опыте у них говорить было бессмысленно. Они не пытались учиться у тех, чьи места потом заняли, ведь им было все равно, так как они были высшими новой волны. Для них были открыты все дороги, и они совершенно не обращали внимания на то, как губят жизни и цели офицеров старой формации. Даже несмотря на то, что эти офицеры всего лишь на пару лет старше их самих. Но в отличие от них, эти офицеры не учились по специальной программе в академии, которая была предназначена именно для одаренных. Они учились по обычной офицерской программе. И в результате, закончив академию, они были довольно хорошими тактиками и аналитиками. Чего не скажешь про одаренных, которые в действительности были просто мусором, Если не считать их способности, все Но ведь одним этим оперированием войну не выиграешь. Именно об этом офицеры пытались ей вдолбить в голову информацию. Но девочка и слышать об этом не хотела. Ведь она была элитой. И считала, что ей сразу должны дать командную должность. Несмотря на то, что один из командиров пытался ей довольно внятно объяснить то, что в этой корпорации подобного не будет. Здесь приказы отдает хозяин корпорации, а он привык видеть сначала от офицеров дела и лишь потом давать им по результатам вознаграждения. Всех этих офицеров данное расположение дел устраивало, особенно когда они поняли, что этот разумный Артем по какой-то странной причине покровительствует ветеранам конфедерации Делос. Но их это не особо беспокоило. Главное было в том, что он и сам был довольно неплохим офицером и бойцом. Они это заметили в то время, когда он командовал кораблями во время столкновения с тяжелыми кораблями синдиката «Треугольника». Все его команды были четкими, ясными и своевременными. Словно перед ними был тактический Искент, который с помощью специальной программы просчитывал все возможные действия и выбирал оптимальный вариант. А так как все эти офицеры привыкли выполнять приказы без раздумий, то и действовали все как единый механизм. Результат не заставил себя ждать. Была полная победа. Да, были некоторые потери среди москитов. Но этот разумный Артем постарался их свести к минимуму. В результате даже те пилоты, которые потеряли своих москитов, были сразу же спасены. Прикрывая атаками торпед челноки, которые забирали спасательные капсулы, глава корпорации показал всем членам корпорации то, что ему не все равно, что с ними будет во время боя. Именно об этом пытались донести до ее ума информацию офицера корабля. Что хороший офицер всегда думает о своих бойцах в первую очередь, и лишь потом только о себе. Но она не могла так размышлять ведь ее с самого детства приучили к мысли о том, что она превыше всего, а все остальные ниже ее по положению. А ведь все солдаты в ее не были простыми высшими, которые не имели никаких способностей к псиоперированию. Поэтому она и относилась к ним так, с некоторой брезгливостью. И даже общаясь с офицерами, у нее иногда проскакивала эта брезгливость ведь она общалась с теми, кто ниже ее по положению, поэтому они и не считали Калиюдин кем-то равным себе. Тем более, что выяснилось, что она закончила академию абсолютно не зная материала. Это они выяснили, задавая девушке стандартные экзаменационные вопросы. На такие вопросы мог ответить даже тот курсант, который спал на занятиях. Калиюдин не знала абсолютно ничего. И офицерское звание ей дали просто за то, что ей кто-то покровительствовал. Хотя старые офицеры догадывались, кто именно мог быть тем самым покровителем, они продолжали старательно подзуживать девушку тем, что она оказывала какие-то интимные услуги взамен за оценки. А она не находила себе места от злости. А тут еще эта доченька кровавой фурии решила покачать права. «Видите ли, она главный агент и имеет право приказывать». «Где это видано? И для кого это она главный агент?» Тем более, что калия не является штатным агентом Департамента наследия и, соответственно, может не подчиняться различным идиотским приказам, особенно когда ей приказывают переспать с любыми из офицеров, чтобы уговорить их забрать с этого корабля на Витязь Рангуль-Нильцер. — Вы себе подобное представляете? — За кого она принимает ее? — За обычную проститутку? — Более того, Кале должна ублажать с собой офицеров, чтобы они забрали не ее с этого корабля на а эту зазнайку Рангу Не выдержав подобного заявления от этой доченьки начальника департамента наследия, девушка сорвалась и откровенно ей нахамила, высказав все то, что она про нее думает. Ведь это именно из-за ее матери и ее проекта «Новая волна» девушка не смогла нормально закончить академию, и теперь ее все отретировали. Если бы она училась, как все они, занималась различными идиотскими тестами на занятиях для одаренных, то, возможно, она спокойно бы сейчас занималась своим командованием на своем собственном посту. Ведь ей уже объяснил старый офицер, который по какой-то причине решил рассмотреть тот случай, который произошел у нее на службе, что это была стандартная ситуация для десантного подразделения Конфедерации Делос. И то, что там произошло, было целиком по ее вине, по одной простой причине. Она просто не знала, как ей действовать в этой ситуации. А все было очень просто. Такие случаи рассматривались на практических занятиях десантных подразделений. Нужно было рассредоточить подразделение и накрыть пулеметную точку массированным огнем. Вместо этого Калия приказала десантникам напрямую атаковать пулеметную точку, и результат не заставил себя ждать. Так как все десантники привычены выполнять приказы без раздумий, то они просто поперли прямо на пулемет, который в техах там и положил. Когда она это поняла, девушка была просто в шоке. И вот теперь еще и требования этой суперагента, которой она должна своим телом пропихнуть на Витязь. Это было крайним моментом в ее отношениях с семьей Нильцер. Она так и заявила о ранге, что больше не желает выслушивать ее идиотские команды и в чем-либо ей помогать. Если ей надо пролезть через постель на борт Витязи, то пусть сама постарается. Ей никто не мешает точно так же ложиться под этих офицеров ради достижения собственных целей. Может быть, из них кто-то и оценит ее старания. Хотя Калия сильно в этом сомневается. Прошло уже две недели, но девушка категорически отказывалась общаться с этой дамочкой, хотя та уже попыталась как-то подойти и поговорить. Видимо, все-таки рангу поджимали сроки, и ей нужна была помощь. Но Каллия решила для себя, что больше не будет участвовать в ее провокациях. Ей гораздо проще будет работать на саму себя. Если Каллии нужно учиться у офицеров, имеющих боевой опыт, которые решают довольно сложные для нее проблемы лишь одним только взглядом, то она будет учиться. Да, ей будет сложно перешагнуть через себя, ощущая их презрение к ней, из-за того, что она к ним раньше относилась точно так же. Ну что ж. Она же высшая! Она будет выше всего этого!» Сделав такой вывод, девушка решительно хлопнула стилусом по столу и, резко развернувшись, покинула свою каюту. Ей сейчас было чем заняться. Ведь у офицеров сейчас должны были быть тактические занятия. Несмотря на то, что ее туда никто не звал, она могла постоять и возле двери. Там тоже хорошо слышно. «Да хайца!» Пожилой офицер с типичными чертами лица высшего медленно зашел в полупустой бар. Привычно махнув стоявшему за барной стойкой ветерану, точно такой же ветеран, полковник в отставке Кроктарп, проследовал к своему привычному столику. Посещение этого заведения для него уже было привычкой, так как последние два года он никогда не проходил мимо него, возвращаясь домой со своей новой службы. Сейчас он занимался воспитанием подрастающего поколения. Делился опытом с теми, кто желал пойти по его стопам, стать командиром десанта. Ведь даже по коренастой фигуре этого офицера было видно, что он, скорее всего, был именно боевым офицером, выполняющим различные миссии на планетах или же каких-нибудь боевых столкновениях в космосе. В действительности любой разумный, только взглянув на этого офицера, мог четко увидеть по его идентификатору, что он заслуженный ветеран, ведь у него был идентификатор класса «Элит». Это значило очень многое. Такой идентификатор получали немногие ветераны, только те, кто заслужил особую благодарность от самого вождя, и только это уже давало подобному высшему огромные льготы и хорошую пенсию. Этот ветеран мог бы спокойно сидеть у себя дома и писать мемуары своих воспоминаний, которые бы очень быстро расходились благодаря тому, что у написавшего их был подобный идентификатор. Скорее всего, эти книги были бы разновидностью учебного пособия в различных подготовительных колледжах для молодых высших. Но он выбрал другое направление своей жизни. Покой ему был чужд. Именно поэтому полковник продолжил свою службу но только уже в качестве наставника. Особенно он любил ставить на свое место молодых одаренных, которые считали себя выше всех остальных. Как же! Ведь они же из новой волны! Только не везде эта новая волна имела значение. Именно об этом он и старался рассказывать этим молодым ребятам, которые были слишком высокого мнения о себе. Когда возникала подобная ситуация, Кроктарп тут же вспоминал об одной странной планете, на которой практически невозможно выжить, если у тебя есть хоть какая-то возможность или способность к всеоперированию. Сначала дети не верили ему. Но когда он им называл систему и предлагал им проверить данные про эту систему через поисковые системы Содружества, их радостные лица, на которых сияла надежда поставить на место зазнавшегося ветерана, быстро тухли. Ведь легенда и информация про ту планетную систему были распространены на всей территории Содружества. Слишком уж важным считали наличие разумных, имеющих способности к оперированию псиэнергиями, чтобы давать им возможность так глупо погибать. Кроме того, он им описал то, что с одаренными делают местные аномалии. Он видел по глазам этих детей, что они ему не верят. Именно тогда он посоветовал им проверить свой собственный послужной список. А когда они убеждались в том, что он действительно служил какое-то время на этой планете, которая для них была смертельной, он также давал проверить ту информацию, что кроме него там находились еще два офицера, которые не имели способностей. Но так же, как и он, сейчас имеют статус идентификатора «Элит». Все в конфедерации знали, что значит этот статус. Его так редко вручали кому-либо из офицеров, что вручение подобного статуса трем офицерам подряд с этой планеты давало четко понять этим малышам, насколько сложно было выживать на той планете, даже обычным разумным, не считая одаренных. Кроме того, по просьбе полковника ему прислали одну видеозапись, которая сохранилась в архиве конфедерации. Ведь когда-то военная конфедерация Делос послали в ту систему свой корабль, на котором оказалась парочка одаренных. Что с ними происходило, было снято на видеокамеру. Именно это видео он показывал тем, кто продолжал до последнего не верить ему и его доказательствам. Когда они увидели эту архивную запись, то не могли просто оторваться от созерцания того ужаса, который происходил с одаренными. Сначала они начинали маяться головной болью. Потом они начинали метаться по помещениям, пытаясь найти из них выход. А потом они просто сходили с ума, пытаясь убить своих товарищей, которые при этом просто пытались их остановить. Самое страшное было в том, что когда их привязывали к креслу, эти разумные просто бились в конвульсиях и медленно умирали. После этого зрелища все эти одаренные, которые считали себя высшими существами, задумывались о том, что на самом деле не такие уж они и высшие. Ведь есть места, где им просто запрещено появляться. Они просто не смогут там выжить. А вот обычный простой солдат с обычной штурмовой винтовкой там выживет. И не только выживет, а еще и сможет добыть то, что так нужно Конфедерации. Ведь благодаря тому, что эти бойцы смогли добыть нужные ресурсы для Конфедерации, именно за это их отблагодарил лично сам вождь. Более того, Насколько было известно полковнику, эти два офицера до сих пор продолжали поставлять те самые ресурсы для конфедерации Делос. Эта информация просто убила тех, кто слушал полковника. Оказалось, что ветераны, имеющие статус элит, продолжали служить вождю и выполняли только его приказы. Он видел по глазам этих детей, что они все хотели бы достичь такого уровня и получить статус элит. Самое удивительное было в том, что своими рассказами полковник сумел уравнять положение в этих классах среди обычных и одаренных детей. Теперь, если одаренный пытался зазнаваться, его быстро ставили на место тем, что говорили ему слова полковника. Наличие дара еще не говорит о том, что ты сумеешь получить статус элит. Давай сначала слетаем на Тормаран, и ты там мне докажешь, какой ты крутой. Родители одаренных детей пытались как-то воздействовать на полковника, чтобы он не мешал развиваться их детям. Но как только они узнавали, с кем они имеют дело, и особенно про его статус, почему-то им сразу перехотело с ним спорить и пытаться ему что-то доказывать. Ведь он одним своим сообщением, куда следует, мог испортить им жизнь на несколько поколений вперед. Ведь все подобные сообщения граждане конфедерации должны были подтверждать своими статусами. Именно из-за статуса идентификатора определялся его ход и рассмотрение специальными комиссиями. Сообщение, подкрепленное идентификатором и статусом «элит», сразу указывало на то, что этот разумный имел награды лично от самого вождя. И, соответственно, это сообщение должно было быть рассмотрено в экстренном порядке и в кратчайшие сроки. Поэтому никто из родителей этих детей больше не пытался как-либо давить на ветерана. Наоборот, пожилой солдат случайно услышал о том, что когда дети рассказали своим родителям о том, что старик с идентификатором элит рассказывает им такие странные истории, они рекомендовали своим детям внимательно прислушиваться к словам такого заслуженного ветерана. Ведь тот, кто получил награду лично из рук самого вождя, Плохого научить не может, поэтому на его занятия дети всегда приходили старательно и внимательно выслушивали все то, что он им рассказывал. Это утро не обещало ничем особенным отличаться от всех остальных дней, которые он проводил на своей службе. Но, войдя в свой класс, полковник Кроктарп заметил, что возле его стола стоит директор колледжа и какой-то военный. Дети внимательно смотрели на присутствующих в кабинете офицеров беззвучно сидя на своих местах. Приблизившись к ним, полковник привычно отрапортовал о прибытии. В этот раз директор колледжа как-то смущенно отвернулся в сторону, а вот офицер резко выпрямился и отдал честь. — Полковник Роктарп! — звучно и громко проговорил офицер по особым поручениям Департамента разведки. Все это было понятно по его нашивкам и идентификатору. Я прибыл за вами! — — Вождь просит прибыть вас к нему. Ему требуется ваша служба. У нас возникли проблемы на Тармаране. Весь глаз пораженно выдохнул единым звуком. Это были волшебные слова. Старого ветерана просил прибыть на службу сам вождь. Сейчас авторитет этого старика, который и так был непоколебимым в глазах, взлетел просто на огромную высоту. В ответ, отрапортовав о том, что он прибудет, как только сдаст дела, полковник тут же покинул класс. Больше ему здесь делать было нечего. Ведь не зря же в классе находился сам директор колледжа. Скорее всего, он собирался заменить полковника. Так как это такая честь, когда твоих преподавателей вызывают по просьбе вождя. Быстро вернувшись в свою холостяцкую квартиру, Полковник привычно собрал свои вещи, которые до сих пор так и не разложил по шкафам. После этого он надел парадную форму и направился в сторону космопорта, где его уже ожидал скоростной курьер. Благодаря тому, что он находился на той самой планете, возле которой была расположена резиденция самого вождя, особых проблем с прибытием к руководителю такого большого государства, как конфедерация, у старого ветерана не возникло. Судя по внешнему виду вождя, в последнее время он очень сильно уставал. Когда он обратился со своей просьбой к полковнику, старый ветеран просто не смог отказать ему. Ведь действительно, вождю нужна была его служба. Причем нужна она ему была именно там же, где полковник получил статус элит — на Тармаране.